Ноябрь ушел в серых и коричневых тонах, но к утру снег соткал свое старинное белое чудо. И Джем, сбегая вниз по лестнице к завтраку, с восторгом закричал. — О, мама, теперь уже совсем скоро Рождество, и к нам придет Санта-Клаус! — Неужели ты до сих пор веришь в Санта-Клауса? Тетя Мэри Мирая приподняла брови. Аня бросила встревоженный взгляд на Гилберта, и тот сказал серьезно и внушительно. «Мы хотим, тетя, чтобы наши дети владели доставшееся им в наследство сказочной страной так долго, как только смогут». К счастью, Джем не обратил никакого внимания на тетю Мэри Мираю. Ему и Уолтеру не терпелось выбраться в новый чудесный мир куда зима принесла свое очарование. Аню всегда огорчала, что красоту нетронутого снега так быстро портят следами. Но этого было не избежать. К тому же для нее оставалась и в избытке красота вечерней поры, когда запад пламенел над побелевшими долинами и фиолетовыми холмами. А сама Аня сидела в гостиной перед горящими в камине поленьями горного клена. Она думала о том, как восхитителен всегда свет камина. Он был гораздо на самой разной неожиданной шалости. То одна, то другая часть комнаты внезапно становилась видна, а затем вдруг снова исчезала в полумраке. В огне-то появлялись, то пропадали удивительные картины. Тени тот подползали, то неожиданно отскакивали. Снаружи, за большим, незанавешенным шторами окном, на лужайке призрачно отражалось все происходящее в комнате, и тетя Мэри Мэрайя сидела совершенно прямо. Она никогда не позволяла себе сидеть развалясь под высокой сосной. Гилберт сидел развалясь на кушетке, стараясь забыть о том, что один из его пациентов умер, в этот день от пневмонии. Маленькая Рилла пыталась съесть свои розовые кулачки, лежа в украшенной оборками корзинки. Даже заморыш, подвернув под себя большие белые лапы, отважился замурлыкать на коврике у камина к большому неудовольствию тёте Мэри Мираи. — Кстати, о кошках, — сказала она, хотя никто и не говорил о них. «Неужели все кошки Глена посещают нас по ночам?» «Как кто-то мог спать прошлой ночью под эти кошачьи завывания?» «Я, право же, не в состоянии постигнуть!» «Конечно, моя комната выходит окнами на задний двор, так что, вероятно, я единственная, кто мог всецело насладиться бесплатным концертом». Но прежде чем кому-либо пришлось ответить ей, в комнату вошла Сюзан и сообщила, что встретила в магазине Картера Флэга, миссис Элиот, и та обещала зайти в Инглсайд, когда сделает покупки. Сьюзан, однако, не добавила, что миссис Элиот с тревогой сказала, «Что случилось с миссис Блайт, Сюзан? Я видела ее в церкви в прошлое воскресенье и нашла, что она выглядит очень усталой и озабоченной». Я никогда не видела ее такой прежде. — Я могу сказать вам, что случилось с миссис Блайт, — ответила Сюзан мрачно и решительно. — У нее сильнейший приступ тетя Мэри Мэраи, а доктор, похоже, не видит этого, хотя готов целовать землю, по которой ступает его жена. — Что же еще ожидать от мужчины? — пожала плечами миссис Эллиот. «Как хорошо!» — сказала Аня, вскакивая, чтобы зажечь лампу. «Я так давно не видела мисс Корнелию. Теперь мы будем в курсе всех последних событий». «Еще бы!» — отозвался Гилберт довольно сухо. «Эта женщина — злая сплетница!» — суровым тоном заявила мисс Мэри Мирае. «Но тут, вероятно, впервые в жизни...» Сьюзен со страстью выступила на защиту мисс Корнелии. — Неправда, мисс Блайт! И Сьюзен Бейкер никогда не согласится спокойно стоять и слушать, как пороче доброе имя, миссис Эллиот. — Злая! Надо же такое сказать! Вам, мисс Блайт, когда-нибудь доводилось слышать пословицу «Чья бы мычала»? — Сюзан! Сюзан! — умоляюще воскликнула Аня. Прошу прощения, миссис докторша дорогая. Я признаю, что забыла свое место. Но есть вещи, которые нельзя стерпеть. После этого дверь хлопнула, как двери редко хлопали в Инглсайде. — Ты видишь, Ануся? — многозначительно сказала тетя Мэри Мирая. — Но я полагаю, что пока ты согласна смотреть сквозь пальцы на такого рода выходки прислуги... Никто ничего не сможет с этим поделать. Гилберт встал и направился в библиотеку, где усталый человек мог рассчитывать хоть на какой-то покой. А тетя Мэри Мирая, не любившая мисс Корнелию, удалилась в свою спальню, так что, войдя в гостиную, мисс Карнелия застала там одну Аню, вялой и безвольно склонившуюся. Над корзинкой Лиллы. Мисс Корнелия, против обыкновения, не стала сразу же выкладывать весь свой запас новостей. Вместо этого, отложив в сторону свою шай, она села рядом с Аней и взяла ее за руку. Аня, душенька, что с вами? Я знаю, происходит что-то неладное. Вас изводит эта старая, убийственно милая душа. Мэри Мерая. Аня сделала попытку улыбнуться. — Ах, мисс Корнелия, я знаю, глупо с моей стороны обращать на это такое внимание. Но сегодня один из тех дней, когда мне кажется, что я просто не могу больше выносить ее. Она она буквально отравляет нам жизнь. — Почему вы не скажете ей прямо, что она должна уехать? — О, мы не можем сделать это, мисс Корнелия. «Во всяком случае, я не могу». А Гилберт не хочет. Он говорит, что никогда больше не сможет уважать себя, если выставит за дверь родственницу. «Вздор!» — горячо и убедительно заявила мисс Корнелия. «У нее куча денег и отличный собственный дом. Сказать, что ей лучше уехать и жить в нем, разве это называется «выставить за дверь»?» Я знаю, но Гилберт, не думаю, что он до конца понимает сложившуюся ситуацию. Его так часто нет дома, и право же. Все это такие мелочи, что мне даже стыдно. Понимаю, душенька, те самые мелочи, которые оказываются ужасно большими. Конечно, мужчине этого не понять. У меня есть знакомая в Шарлоттауне, которая хорошо знает, Мэри Мерайо Блайт, и она говорила мне, что мисс Блайт никогда в жизни ни с кем не могла подружиться. Все, что вам нужно, так это просто набраться решимости, чтобы сказать, что вы больше не намерены мириться с ее присутствием.